Глава, сорок шестая. Они выделяют мне в доме отдельную комнату. Хозяйку зовут Эльза. Фамилию свою они не назвали, да я и не настаивала. Как я и предполагала, стены здесь перекошены. Но жаловаться мне не на что. Я здесь не очень надолго. Я так надеюсь. Укладываюсь в постель, думая о Делеоне. Как он там? Будет ли искать? Хотелось бы, чтобы искал. Мне так страшно, я не пойми где, а он единственный, кто вообще может мне помочь. Ну или я сама каким-то чудом выберусь отсюда. Как сказала хозяйка, эта комната ее дочки. Та вышла замуж и уехала в соседнюю деревню. По их рассказам, это те самые легендарные поселения людей-магов. Так вот оно что. Оказывается, Не ради экспериментов забирают людей. Их просто ограждают от остального мира. Что тоже странно. Мне не кажется, что эта семья такая уж опасная. Хотя, может, они тут обучают их? Точнее, друг друга. Или кто-то все же возвращается во внешний мир и там живет спокойно. За мной тоже следили доктора, чтоб не пропустить момент, если магия внезапно проснется. Как человеку мне приходилось раз в полгода проходить обследование, начиная с детского возраста. Окна этой комнатки выходят в сад. Еще и шторы такие тонкие, кружевные, мою руку сквозь них видно. Я хмурюсь. Если кто-то захочет понаблюдать за мной во время переодевания, то с легкостью это сможет сделать. Я закрываю глаза и вызываю в памяти мой постфон». Точнее, то, что я с ним делала вчера вечером. Как я набираю Грахима? Единственный незнакомый номер. Если подумать, то я могу записать его в памяти. Там всего-то последовательность из семи цифр. И если я не ошибаюсь, я помню их. А это уже хорошо. Вообще-то мозг имеет свойство хранить информацию не так долго. Моя память вообще решето, но надежда есть. Я иду на кухню, чтобы попросить у хозяев лист бумаги и ручку и записать номер Делеона, пока помню. Замираю на подходе к кухне, услышав их разговор. Здесь удобное место, и половицы не скрипят под моими ногами. Но с моей удачей это могло бы меня и не спасти, если бы не закуток под лестницей, в который я забираюсь. «Сбежавшая она», — говорит отец Клейба. «Нутром чую. И еще и портанулась сюда. Ты думаешь, она из тех, из пространственников?» «Я настораживаюсь. И эти туда же. Да с каких пор у меня магия-то появилась? Хотя озеро, туман, русалки. Вот откуда ласты растут. А вот иерархию магов я не знаю. И кто такие пространственники, понятия не имею». «Вполне может быть», — продолжает старший. «Все мы тут живем одной общиной, а это уже Эльза. Но ну, надоело ей там жить, портанулась к нам. Может, она из новоприбывших? Нужно будет у наших спросить, не было ли каких новеньких в последнее время?» «Нет». «Колтон бы сказал, пап», — отзывается Клейп. «Я у него был вчера». Никаких новеньких не ожидают в ближайшее время. А может, она от дракона сбежала, вставляет Эльза, и сил не хватило портануться подальше. Я тяжело вздыхаю. Скорее я к драконам сбегала, точнее, к одному единственному. Представляю, как Далион будет волноваться. Сама же его сдернула, а теперь пропала. Некрасиво так. Как только я отсюда выберусь. «Обязательно его найду и извинюсь. Он должен будет меня понять». «Ну, конечно. Кто будет сбегать? Аж в непроходимый лес. Только самоубийца. А она оказалась именно там. Еще и дальше идти собралась. А видели, что она с бедным брыхом сделала? Это они про мой коврик? Такие коврики драконы же делают. Ну да, из брыхов. Точно. Слушайте». она же говорила, что у нее нет магических способностей», — говорит Эльза. «А давайте я попробую с ней пообщаться и глянуть, есть ли в ней хоть частичка магии. Так мы поймем, обычный она человек или сбежала из поселения. Думаю, так будет куда честнее, чем просто держать девочку в заперти». «Она красивая», — вставляет клейп, и я густо краснею. «Если что...» Я готов взять ее в жены. Ну нет, мне только сердечных дел не хватало. Вот только от одного жениха еле избавилась, а тут новый наклевывается брыхец какой-то, он меня видел всего пару часов. Значит, решено: постфон и машину ей не давать, говорит хозяин дома. Сначала мы поймем, кто она. Но ничего, Клейп. В любом случае. Мы дадим свое благословение на ваш брак, если она не портанется отсюда. Даже если у них есть машина, то ближайшее место, куда я доеду, кусты или дерево. Вот надо было учиться водить, но я боялась. С моей-то везучестью и внимательностью этим нельзя заниматься вообще. Хм, если они говорят, что я портанулась, и среди магов есть пространственники – то значит, я могу и сама портануться Только как? Ведь я очутилась здесь, когда прошла телепорт. Возможно, та сила тумана во мне смешалась с энергией телепорта, а это значит, что тот туман соединился с темной материей. Так я и оказалась у леса, просто добавив свое желание. Я же так хотела увидеть Делеона, вот я его и увидела. Правда, высоко в небе, и в драконьем обличии. Семейный совет закончился. Кто-то выходит из кухни, шаги приближаются ко мне, и я выхожу из своего укрытия с невозмутимым видом. «О, детка, а почему не переоделась? У Шерли полно платьев по твоей фигуре», спрашивает Эльза, подходя ко мне. Мы заходим на кухню. Мужчины продолжают сидеть за столом пристально разглядывая меня, особенно Клейп, Тот просто не отводит от меня взгляда, и это мне жутко не нравится. Я для них чужая, они мне чужие. Благодарю, но может потом? Ах да, ты права, сперва надо искупаться, потом уже переоденешься. У вас нет карандаша или ручки с бумагой? Перевожу я разговор, надо записать, пока помню номер. «Хотя бы приблизительно. Присаживайся, милая. Я приготовила завтрак», — вместо ответа говорит Эльза и щелкает пальцами. С другого кухонного стола подлетают тарелки с вкусной пахнущей едой. «Спасибо», — вежливо говорю я. «Сажусь на единственное свободное место рядом с Клейбом». «Ой, сейчас принесу», — улыбается Эльза и убегает в комнату. «Так намучилась вчера», собирая фрукты в саду. Но зато пирожки получились отменные и уйдут на ура. Она возвращается с подносом аппетитных на вид пирожков. «Мило тут на кухне. Стены в желтых тонах, немного мебели, посреди небольшой круглый стол как раз на четверых. Мойка, плита, ничего лишнего. Ну, кроме меня». Клейп придвигается ко мне поближе. «Брыхец». Вот оно мне сейчас совершенно не надо. Такое внимание. Впрочем, завтрак проходит в непринужденной обстановке. Еда до безумия вкусная. Хозяева гостеприимные, но я все равно на настороже. Особенно после их фраз про то, что мне не доверят даже постфон. А это значит, что он где-то есть в доме. И мне нужно его найти».